Глава 12. Эрик. Карета перевезла нас на другой берег реки. И там я велел извозчику остановиться. Бедняга несколько раз переспросил, действительно ли мы хотим выйти здесь. Местечко и вправду оказалось малоприятным. Десяток обветшалых домов, разбитая дорога и бьющий в нос запах мочи и перегара — убойное сочетание. Убедившись, что мы не шутим, извозчик пробормотал что-то проспятившую молодёжь и хлестнул поводьями кобылу, норовя быстрее убраться отсюда. Ещё бы, забрал-то он нас из благополучного района Акхайма. На личной карете мы лишь переехали мост, чтобы наверняка запутать следы. Вечер выдался прохладным, и я запахнул куртку, хотя она почти не грела. Дешёвые ботинки натирали ноги, а лицо нещадно зудело». Несколько раз я вскидывал руку, чтобы почесаться, и снова опускал ее. Тина настрого запретила трогать кожу, чтобы зелье хорошенько подействовало. Когда стук копыт и дребезжание кареты исчезли впереди, я перевел взгляд на Тину. Вот уж кто чувствовал себя на задворках города абсолютно спокойно. На губах жены играла безмятежная улыбка. А вот походка стала более пружинистой. Обычно так двигаются те кто не раз попадал в передряги и не понаслышке знает, как действовать в драке. Тина внимательно осмотрелась, я вскинул брови, и что она только разглядела в этом полумраке. Уличных фонарей здесь насчитывалось ровно три штуки, и они больше ослепляли, чем разгоняли тьму. «Это самая окраина Укроля», — наконец пояснила Тина. До таверны Уны идти около получаса. «Ну что ж, веди», — Кивнул я, поравнявшись с женой, преобразившейся в светловолосую девушку со слегка раскосыми глазами. Несмотря на новую внешность, она знакомо хмурила носы, поправляла волосы. Такой типаж не в моем вкусе, но не в случае с Тиной. Она манила меня слишком явно, чтобы делать вид, словно ничего не происходит, и одновременно с этим держала на расстоянии. А ведь мои прикосновения волновали её. Я всего-то дотронулся до её волос, а она вспыхнула, словно свечка. «Ты даже не расскажешь мне, чего ожидать?» — спросил я, когда впереди показалось приземистое здание. «Что за уна? А как же сюрприз?» — усмехнулась Тина. «Мои сюрпризы, конечно, не такие волнующие, как у Патриции, но я тоже хочу удивить тебя» о в этом я не сомневаюсь фыркнул я внутренне подобравшись тина казалась расслабленной ведь она находилась дома как бы дико это ни звучало а вот моя персона многим в укроле поперек горло и сегодня я нес ответственность и за тину ведь она теперь марлоу всех своих магов местные знают в лицо а значит мною непременно заинтересуются да и величина моего дара сразу выдаст во мне представителя высшего рода. Даже слабенький маг считает это по моей ауре. Прежде я не нашел бы поводов для беспокойства, но не сейчас, когда моя сила нестабильна, а сегодня она вела себя особенно неспокойно, наверное, потому что я выложился на площади, а потом поделился энергией с Роу. Чем ближе мы подходили к таверне, тем больше появлялось фонарей». Проселочная дорога сменилась щебнем, да и дома вокруг стали на порядок опрятнее. Похоже, место и впрямь популярно. «Надеюсь, пароли не сменили», — взволнованно пробормотала Тина. «И ты только сейчас об этом подумала», — едва не споткнулся я. «О, я разберусь». Прежде чем я успел ответить, Тина прильнула ко мне и поцеловала меня в щеку. Ее внезапно проснувшаяся нежность объяснялась очень просто. Громила, стоявший на входе в таверну, прожигал нас недружелюбным взглядом. «Ну же, милый, не бойся!» — затараторила Тина, взяв меня за руку. «Мне рассказывали о представлении Уны, и я должна это увидеть!» Тина так филигранно изображала милую дурочку, что мне ничего не оставалось, кроме как подхватить игру. «Ты уверена, что хочешь именно сюда?» «Да!» Тина надула губы. Я грустно вздохнул и подошёл к громиле, перегородившему вход. «Уважаемый, мы бы хотели посетить ваше заведение. Желание моей жены для меня закон». «У нас годовщина», — Тина продемонстрировала простенькое колечко на пальце и заговорщицки улыбнулась. «Мы знаем правило, чтобы войти нужен пароль «Жук-плавунец». «Жук-плавунец? Что это за странный пароль?» Однако громилу он более чем устроил. Он осклабился и посторонился, пропуская нас внутрь. Повеселитесь там. Затылок уколол чужой взгляд, и я вздохнул, настолько что взяли на крючок. Уверен. Скоро нас попробуют развести или обокрасть, безо всяких прелюдий. Пусть мы одеты скромно, но мы чужаки, а чужаков у крольцам не жалко. Двери захлопнулись за нашими спинами, отсекая путь на свободу, и мы с Тиной направились в зал. Стоило нам войти, как на нас тут же начали пялиться. Публика оказалась весьма разношерстной, начиная со вполне безобидного старичка, с окладистой седой бородой в углу и заканчивая пожирающим нас взглядом за булдыгой. Он явно прикидывал, чем можно поживиться. Я повел Тину вперед, как вдруг почувствовал неладное, таверна была полна свеч. Усмирив забеспокоившийся дар, я мысленно выругался. Я не рассчитывал, что найду здесь артефакты, но и такой реакции на живое пламя не ожидал. Магия снова подводила меня в самый неподходящий момент.